На голове у него были наушники, а провод от них подсоединен к приборной консоли. — Директор Кроу, я принимаю аудиосигнал. — Что? Пейнтер шагнул к технику и поднял руку, приказывая Логану молчать. Тот щелкнул тумблером громкой связи и до них донесся знакомый голос. Слышимость была отвратительной, но они сумели разобрать несколько слов, слившихся в одно. — Мать твою, сволочь, говно поганое!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 От удара пули по Путин и разбежались трещины, левое ухо горело, поскольку находившийся в нем миниатюрный наушник, закоротило, и ушная раковина была обыждена, однако все это мало волновало Грея. Вскочив на ноги, он выхватил из ножен вделанных в рукав свой чудо-кинжал и нырнул под ближайший к нему ряд письменных столов. Слух начинал восстанавливаться. Грей услышал негромкий хлопок, похожий на сухой кашель. Еще один выстрел. Пуля попала в край стола и отколола от него большую щепку. Грей осторожно пополз на четвереньках, одновременно щупая глазами комнату. От его удара женщина выронила фонарик, он откатился куда-то в угол, и теперь предметы, стоявшие в комнате, отбрасывали на пол причудливые тени. Грей щупал свою грудь то место, куда угодила пуля убийцы, до сих пор болела, но крови не было. — Жидкая броня, мистер Пирс! — послышался голос женщины. Грей пригнулся ниже, пытаясь определить ее местонахождение. Когда он нырнул под стол, включился внутренний экран, вмонтированный, забрал его шлем. Поскольку тот был поврежден выстрелом, голографические образы дрожали и беспорядочно мелькали,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 Так называлась разработка, созданная учеными армии США в 2003 году. Ткань его спецкостюма имела два слоя, между которыми была закачана особая жидкость — раствор полиэтиенгликоля со взвесью микрочасти с кремни. В обычных условиях эта смесь оставалась в жидком состоянии, но при ударе мгновенно твердела, превращаясь в настоящую броню. Спецкостюм только что спас ему жизнь — По крайней мере, на этот раз. Женщина снова заговорила, спокойным, холодным, как и прежде, тоном. Судя по голосу, она медленно прибежала к двери. Здание нашпиговано пластидом С-4 и тротилом. Оно предназначено для сноса, и военные были столь милые, что уже провели здесь проводку, необходимую для будущего взрыва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 Боже мой, подумал он, она превратила все здание в биологическую бомбу. При сильном ветре в опасности оказалась бы не только база, но соседний город Фредерик. Грейп шевелился. Ее необходимо остановить. Но где она? Он тоже двинулся в сторону двери. Ведь он знал, что она вооружена, но это не могло остановить его. Ставки были слишком высоки. Грей попытался включить систему ночного видения, но единственным, чего он добился, оказались все те же мелькающие образы и полосы на экране. Ну и хрен с ним. Грей отстегнул застежку под горлом и стащил шлем с головы. Воздух пах плесенью каким-то антисептиками. Низко пригибаясь, Грей двинулся вперед, держа шлем левой рукой и зажав кинжал правой. Добравшись до задней стены, он пошел вдоль нее по направлению к двери. Глаза немного привыкли к темноте, и он мог поклясться, что ни одна из творок двери до сих пор даже не шелохнулась. Значит, женщина-убийца все еще в комнате. Но где именно? И как ее остановить? Грей крепче жал рукоять кинжала.